Николай Носов. Живая шляпа. Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу возле комода. А Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось и упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу. вдруг как закричит а, -а, -а, -а и бегом в сторону. «Ты чего?» – спрашивает Вадик. «Она я «Кто живая?» «Шляпа!» «Ты что? Разве шляпы бывают живые?» «Посмотри сам!» Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит а а и как прыг на диван! Вовка за ним! Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. «А-а-а!» закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. «Я ухожу», – говорит Вовка. «Куда?» – «Пойду к себе домой». «Почему?» – «Шляпы боюсь». «А я в первый раз вижу, чтобы шляпа по комнате ходила». А может быть, её кто-нибудь за верёвку дёргает? Ну, пойди, посмотри, пойдём вместе. Я возьму кочергу, если она к нам поползёт, я её кочергой треснул Постой, я тоже кочергу возьму. Да у нас другой кочерги нет. Ну, я возьму лыжную палку. Они взяли кочергу, лыжную палку, приоткрыли дверь... Заглянули в комнату, и где одна, спрашивает Вадик? Вон там, возле стола. Сейчас я ее как тресну кочергой, говорит Вадик. Пусть только подлезет поближе, бродяга такая. Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. Угу, испугалась, обрадовались ребята. Боится лезть к нам? Сейчас я ее спугну, сказал Вадик. Он стал стучать по полу кочергой и кричит «Эй ты, шляпа!» Но шляпа не двигалась. «Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять», — предложил Вовка. Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали швырять ее шляпу. Швыряли, швыряли, наконец, Вадик попал. «Шляпа как подскочит кверху!» «Мяу — закричал что-то. «Глядь!» А из-под шляпы высунулся серый хвост. Потом лапа, а потом и там котенок выскочил. Васька, обрадовались ребята. Наверное, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала, догадался Вовка. Вадик спросил Ваську и давай его обнимать. Васька, миленький, как же ты под шляпку попал? Но Васька ничего не ответил. Он только фыркал и жмурился от свету.